Глава двадцать шестая. «Стерва!» — с чувством произнес господин Каравайкин, ставя на стол под нос маленькими баночками. «Извините за мой французский, но иначе девку и не назвать. И ведь я предупреждал Лесю. Гадкая девчонка, за три километра видно лживо до корней волос». Но жена была воцерковленным человеком, любила всех без исключения, считала окружающих хорошими людьми, Файка же из себя зайчика корчила, да так успешно, что даже я поверю Сначала сюсёкла, мамочка, папочка, а потом развернулась. Если бы у супруги дочка не умерла... Я потрясла головой. «Простите, ничего не понимаю. Вы второй муж олеся Таракановой?» «Первый», — поправил Геннадий. «Что у неё с отцом Фаины было, понятия не имею. История до знакомства Олеси со мной случилось». Супруга никогда о Леониде не вспоминала, только сказала, что в ЗАГ с ним не ходила. Она вообще о прошлом помалкивала, говорила Гена. «У нас с тобой счастливая жизнь, не надо ворошить то, чтобы льем поросло». Но перед кончиной Леси исповедоваться и причаститься решила. Почуяла приближение смерти и попросила к ней батюшку привести И пока священника ждали, сказала, — Гена, хочу, чтобы ты узнал мою историю. Надо объяснить тебе, почему я так Фаину обожала. И что я услышала, оказывается, Леська родила когда-то девочку. Назвала ее Фаиной. А та и дня не прожила. — Да вы ешьте. Эти сладости я сам делаю. Генрих Петрович взял ломоть белого хлеба, нарезал его на небольшие кусочки и начал намазывать их разными джемами. — Пробуйте смело. Консервантов нет, только сахар, сваренный, как у бабушки. «Дочь Олеси, Фаина Тараканова, умерла?» — изумилась я. «Но о смерти младенца нет упоминания в документах, или мы не нашли нужную бумагу?» «Плохая история получилась», — вздохнул Геннадий. «Подробности только со слов жены знаю. Давно дело было еще при Советском Союзе. Как тогда относились к бабам, которые ребенка вне брака заводили?» «Не очень хорошо, могли с работы уволить», — ответила я и положила в рот крохотный бутерброд. «Вот-вот». олеся служила заведующей домом малютки продолжал каравайкин ее бы точно коленом подзатнули мол морально неустойчиво аборт она сделать не могла поскольку верующая и как поступить олеська всегда была полная рост высокий платье носилось стесняясь лишнего веса типа размахайки да еще и живот в беременности аккуратный получился в общем никто ничего не заметил на седьмом месяце олеся поехала в монастырь в Смирскую пустынь. Место малоизвестное для широких масс, там есть икона, которая помогает матерям-одиночкам. И Олесе, не зная, что ей делать, надеялось, Господь или та икона поможет, укажет ей путь. Сестры разрешили ей помолиться у чудотворного образа, и вдруг прямо в храме у Леси неожиданно начались роды. На свет появилась недоношенная девочка. Было ясно, что бедняжка не выживет. Ей требовался особый уход, а вокруг была глухомань. От обители до ближайшего городка полтора часа на тракторе ехать. Матушка успела окрестить несчастную малютку Фаиной, и, увы, она умерла. «Дитя не регистрировали?» — сообразила я. «Именно так», — подтвердил Генрих Петрович. Олеся прожила в обители неделю, хотела навсегда там остаться. Но настоятельница и сказала... «Не твой путь, возвращайся в мир, помогай всем, кому плохо, люби людей и утешишься». Ночью накануне отъезда Олесе приснился сон. Девочка-младенец тянет к ней ручки со словами «Мамочка, это я, твоя Фаина, я вернулась, забери меня». Хозяин дома подлил мне чаю. Вернувшись в Москву, Леся стала жить по-прежнему, заведовала домом, куда малышей отказников сдавали. И как-то раз ко входу в здание подбросили ребёночка, девочку. Олеся сама её нашла. Явилась на работу, как всегда, к шести утра глядь, а у двери кулёг из полотенца. Сначала она не поняла, что лежит присел начала махровую ткань разматывать, а там младенец, несколько дней от роду, глаза голубые, жена схватилась за сердце. «Это она, мой оживший сон, доченька!» И давай девочку обнимать, целовать, ну, а потом удочерила подкидыша. Я вздохнула. Удивительное дело. Столько раз уже слышала историю про мою младшую сестру Фаину, рожденную матерью от внебрачной связи с ленинидом. Но только сейчас дошло, что меня постоянно царапало, настораживало. Вот она, нестыковка. Папенька не удочерял малышку, не оформлял брак с ее матерью. «От кого же Фаина получила фамилию Тараканова?» — спросила я. «Жена с рождения ее носила», — пояснил Генрих Петрович. «Ее предок был из дворян. Говорили, что настоящий князь». «Вы не удочерили Фаину?» — на всякий случай уточнила я, зная, какой ответ услышу. «Нет», — ответил Каравайкин. «Когда я с Олесей познакомился, Фаи уже была ее дочкой. Она найденыша на свою фамилию записала». Девчонка так таракановой осталась. Мы долго в гражданском браке жили. Оформили отношения незадолго до смерти Леси. Я отложила очередной мини сэндвич с джемом и удивленно спросила, каким образом незамужней женщине разрешили взять сироту. Собеседник сказал, сейчас-то у нас нет ограничений по закону. Если человек достиг совершеннолетия, он может усыновить, удочерить малыша. Единственное условие для несостоящих браке должна соблюдаться разница в возрасте с ребенком минимум в 16 лет. В советские времена, вы правы, было иначе. Но Олеся взяла фаю, когда в России бросили клич «Нет чужих детей». Было несколько лет, когда народ опустошал приюты. Потом все опять вернулось на круги своя. Девочка, повторяю, получила фамилию матери, а отчество ей записали «Леонидовна». Так звали мужчину, от которого Олеся забеременела, а потом родила в монастыре младенца, вскоре умершего.